Глава т р е Набег на Констанцу. Королевство Румыния. Добруджа. 25 июня 1941 года. Вернувшись под вечер в Севастополь, Октябрьский тут же направился на н о в ы й КП, о б о р у д о в а н н ы й в п о д з е м н ы й АТС, что на телефонной пристани. Но задерживаться тут он не стал. Было бы очень желательно использовать ту панику и хаос, которые воцарятся в Румынии уже этой ночью, и потревожить мамалыжников с моря. Ровно в 20.00 Севастополь покинула ударная группа в составе линкора «Парижская коммуна», крейсеров «Ворошилов и Молотов», лидеров «Харьков и Москва», эсминцев «Смышленный», «Сообразительный» и «Сердитый», а также несколько подлодок типа «Щука» и ц е л ы й стаи тральщиков типа «Фугас», «Трал», «Минреп», «Груз», «Щит», «Взрыватель» и «Якорь». Октябрьский неслучайно взял с собой эсминцы именно из т т р е ь е г о дивизиона. Как раз их первыми подвергли переделки, сняли ненужные для черноморского ТВД торпедные аппараты и поставили на их место зенитные орудия и ДШК. а р а б о т а шли круглосуточно, без перерыва. Зато хоть три эсминца были надёжно защищены с воздуха и могли прикрыть соседние корабли, ещё не подвергшиеся перестройке, по части ПВО. Отойдя к югу... Пока берег не потерялся из виду, эскадра повернула на запад и двинулась ходом в 18 узлов. В принципе, румыны даже не собирались использовать свой флот в войне с СССР. Самыми мощными его кораблями являлись четыре эсминца и единственная подлодка «Дельфинул», примерно того же класса, что и советская «Щука». Причём два эсминца, Мерешти и Мерешешти, были спущены на воду сразу после Первой мировой. А вот два других эсминца, тоже построенных в Италии, Реджи Ле Фердинанд и Реджина Мария, были и поновее, и помощнее, вооруженные 120-мм орудиями «Бофорс». Забавно, что румыны так гордились своими эсминцами, что считали их тузами, так и рисовали на борту. у м а р и ш и ш т и был трифовым тузом, Моришти — бубновым, Реджи Ле Фердинанд — червовым, а Реджина Мария — тузом пик». Были у румынского флота и мониторы, курсировавшие по Дунаю, и канонерки, и торпедоносцы, но вся эта плавучая мелочь не стоила звания военно-морских сил, скорее уж силёнок. Основной защитой берегов Великой Румынии служили артиллерийские батареи и минные поля. В константский дивизион береговой обороны входили б а т а р е я Мирча, Тудор, Михай, Елизавета и Аурора. Вооружены они были 152-мм пушками «Канне» или старыми 170-мм германскими пушками, снятыми со списанных броненосцев. Дальность стрельбы береговых батарей Констанции не превышала 11-18 километров. Можно сказать, рейд был военной операцией лишь частично, являясь больше политическим актом, демонстрацией силы. На рассвете 25 июня Ударная группа оказалась в виду румынских берегов. Октябрьский вышел на м о с т и клинкора, вспоминая, как когда-то отправил в эти места оба лидера эсминцев, решив поберечь крейсера. Но что могли сделать 130-мм и и л л е т р орудия в ы е о Харькова и Москвы с береговыми батареями? В каждом их снаряде содержалось меньше трёх кило тротила. Много они вреда принесут. К тому же лидеры открывали огонь, находясь в зоне досягаемости тех самых батарей и практически на краю минных заграждений. В итоге Москву тогда накрыло огнём с батареей т е р п е ц а потом лидер затонул, торпедированный своей же щукой, усланной к румынскому берегу. Экипаж подлодки забыли предупредить о набеговой операции флота. В общем, особого смысла в пальбе с лидеров не имелось. Зато 18 пушек крейсеров калибром 180 мм Доставали на 37 километров, и в каждый фугас было набито почти 8 кило тротила. Есть же разница. Молотов с Ворошиловым могли стрелять по батареям с безопасной дистанции, не подвергая себе опасности подорваться на мине. А теперь своё веское слово скажет главный калибр парижской коммуны. 12 305-миллиметровых орудий закинут чемоданы весом чуть ли не в полтонны за 40 с лишним километров. То-то будет шуму. Октябрьский с лёгкой улыбкой огляделся, снова радуясь возвращению в прошлое. Всё стыдное и позорное, что случилось в тот раз, памятно лишь ему одному. Сегодня 25 июня 1941 года, и грызть ему себя не за что. Ошибки, да и то не его, либо исправляются, либо не допускаются. Надо только и впредь следить за собой, помнить, что случилось в тот раз, и, как говорится, не менять курс. Филипп погладил тёплый борт. Парижская коммуна ему нравилась и будет нравиться ещё больше два года спустя, когда линкору вернут имя, данное при рождении – Севастополь. Нынешнее название не к селу, н и к городу, но всему своё время. Три года назад корабль прошёл модернизацию и стал красавцем. Ему изменили носовую часть, убрав слабо выпеченный ш п и р а н из-за чего все броненосцы походили на римские т р и р е м ы 25 старых паровых котлов Заменили на 12 новых мазутных, предназначавшихся для линейных крейсеров класса «Измаил». Удалили подводные торпедные аппараты, зато приделали противоторпедные були, утолстили крыши башен и броню средней палубы. Из-за новых н а д с т р о е к передняя д о м о в а я труба получила скос назад, а это придало линкору изящество яхты. Тогда же установили 6 76-мм зенитных пушек на носовой и кормовой башнях. А за т р о е м и н у в ш и х с у т о к у м е л ь ц а довели число 37-миллиметровых зенитных автоматов с 12 до 16, разместив к тому же целый десяток зенитных 85-миллиметровых орудий. В нашей реальности это было проделано с апреля по июль 1942 года. Правда, в тот раз л и н к о р не пострадал ни от бомбёжек, ни от батарейного огня, так ведь парижская коммуна и не воевала почти На мостик вышел капитан первого ранга Кравченко, командир корабля. «Товарищ командующий!» – обратился он. «До берега 140 Кабельтовых. Около 26 километров. Ближе подходить опасно. Мины!» Октябрьский кивнул. «Пошлите вперёд, тральщики, Фёдор Иванович. На всякий случай. Да, и прикажите от моего имени никому не приближаться к берегу. Где мы примерно?» На траверзе батареи т е р п е ц Молчит. «Глохо!» — рассмеялся Кравченко. — Летоны разделали их, как хотели. Амбарчик пролетал час назад. Сделал фото. Всё горит. Амбарчик. Ласковое название гидроплана МБР-2. — Так им и надо, в о я к о м Ну что, действуем по плану? Приказание не ждите, открывайте огонь, как только окажетесь на месте. Есть — Есть. Октябрьский повернулся в сторону запада. Там стояла темень. Благо на востоке занималась заря, и её скудный свет хоть как-то разбавлял ночную черноту. Филипп вздохнул. Он утратил прежние страхи, обрёл душевный покой, заряжавший его стойкостью, но то, что было им задумано, пугало. В принципе, дальнейшее развитие событий могло пойти по нескольким вариантам. Самый простой из них заключался в избавлении от групп просчётов, допущенных в тот раз. Такой, правленный вариант нёс в себе Определённый позитив, улучшалось положение Красной Армии и флота, сохранялись жизни бойцов, немцам больше доставалось. При этом никаких резких перемен к лучшему не происходило. Но тогда зачем он здесь? К чему этот фантастический вояж в 41-й, из себя в себя? Смысл какой угодить снова на войну и даже не попытаться ничего изменить, лишь исправить собственные ошибки? Безусловно, лично ему будет комфортно. а остальные как? Для чего он тут? Чтобы себя любимого потешить, самооценку поднять, добиться уважения окружающих, прежде всего простых солдат и матросов. Но ведь ему одному известно, что станется в близком будущем. Он единственный, кто способен хотя бы подсказать пути выхода из ситуации, которая еще не сложилась, как котел по думанию, но уже несет все признаки прямой и явной угрозы. Получается, что он Занял позицию моя хата с краю, ничего не знаю. Дескать, работу над ошибками я провёл, а с прочими сами маетесь. А не выглядит ли это как трусость? Да-да, Филипп Сергеевич, трусость. Ты боишься брать на себя ответственность за большие перемены, поскольку не знаешь к доброне или к х о д у Но так же тоже нельзя. Нельзя замыкаться на одном Севастополе, как твоему трясущемуся нутру хотелось бы. Нужно обо всём Крыме думать, «Об Одессе? О Советском Союзе?» «Ты же можешь. Реально способен помочь своей стране. Так чего ж ты?» Комфлота опять вздохнул. «Страшно. Но это ничего. Страха только дурак не испытывает. Страх мобилизует. Тут лишь бы не идти у него на поводу, а подчинять эмоцию себе». Октябрьский покусал губу. Корабли шли на север. Скоро по левому борту окажется Констанция и начнётся огневой налёт. А что дальше? н ну, о уничтожат они береговые батареи, и авиация им в этом поможет. А дальше-то что? Ладно, хватит рефлексировать и переживать. Чего он хочет? Напасть на Румынию. Уничтожить береговые батареи, чтобы высадить в Констанции десант и занять плацдарм. Тральщики очистят проходы от мин, транспорты высадят морскую пехоту, а ТБ-3 сбросят парашютистов. Вообще-то говоря, именно такая оперативно-стратегическая цель ставилась перед войсками Южного фронта привлечь воздушно-десантные части и силы морского десанта и, поддержав их наступлением танков и мотопехоты с фронта, захватить нефтяные поля в Плоежте. В качестве морской пехоты предполагалось использовать 7-й стрелковый корпус, который интенсивно готовился, занимался посадкой-высадкой с десантных судов, под прикрытием авиации и оперативной группы кораблей поддержки Черноморского флота. Нынче седьмой корпус в составе войск Южного фронта под командованием Тюленева. Договариваться надо. Или не надо. Надо, Филя, надо. Пушкари протопали по палубе, разбегаясь по башням. Октябрьский был лишним, пусть Кравченко сам командует. И направился в ближайшую орудийную башню. Матрос, уже готовившийся захлопнуть толстую броневую дверцу, вытянулся. «Поприветствую», — улыбнулся комфлота, проникая в башню. «К бою! Товсь!» — раздалась команда. «По местам стоять! К бою!» «Есть готовность!» Филипп почувствовал возбуждение. По башне разносился гул механизмов, из-под башенных отделений поднимались запахи смазки и порохов. «Подавай!» — крикнул командир башни. Под глухой вой моторов... и л я с к а леватора показался снаряд. «Заряжай!» Раскрылся казённик. Втянул в себя боеприпас. Рычаги прибойников додали его. «Клади! Заряды подавай!» «Заряды поданы!» Шёлковые картузы с порохом ушли следом за снарядами. «Клади! Закрой!» Лязгнули затворы. «Товарищ старший лейтенант! Башня к открытию огня готова!» Командир обернулся к Октябрьскому. Тот мотнул головой. «Вы тут командуете!» «От башни прочь! Башня влево! Целик двадцать вправо! Поправка!» п у г а ю щ и й взвыл ревун. «Отскочи! Залп!» Весь мир шатнулся, сотрясаемый ужасным грохотом. Филипп открыл рот и затряс головой. Открывшиеся замки напустили в башню в синей гари. Вентиляторы взвыли, утягивая душный чад. «Товарищ лейтенант!» — крикнул Октябрьский. «Свяжитесь с мостиком!» В сторону берега вылетел амбарчик. Он должен сообщить о результатах. Есть, товарищ командующий. Командир башни схватился за телефон и вскоре обернулся с к а л е б е л ы е зубы. Накрытие, товарищ командующий. Так держать, товарищ старший лейтенант. Есть, так держать. Огонь главного калибра линкора и орудий крейсеров оказал своё разрушительное действие, доканывая те батареи, которые ещё уцелели после бомбардировок. Пилоты с МБР-2 корректировали огневой налёт. Филипп перебрался на мостик после того, как скомандовали дробь, и башни плавно развернулись, вытягивая орудие в диаметральной плоскости. К этому времени рассвело. Берег виден не был, но столбы чёрного дыма по косой уходили к небу, обозначая поражённые цели. Неожиданно раздался крик «Корабли прямо по курсу!». Кравченко тут же поднял бинокль, и его губы дрогнули, растягиваясь в улыбке. е э с м и н ц е румынские пожаловали!» «Два эсминца и канонерка!» Октябрьский спокойно скомандовал. «Потопить!» «Есть!» Первыми открыли огонь комендоры с крейсера «Ворошилов». Два снаряда разорвались с недолётом, поднимая столбы пенной воды. Зато залп одной из башен оказался удачен, прямо в борт эсминцу, командир которого не придумал ничего лучшего, чем развернуться. «Видимо, хотел драпать обратно, откуда шёл, да не успел». Поймал гостинцы бортом. На месте сбитой задней трубы вспухало облако чёрного дыма. В борту зияла огромная дыра, из которой вырывалось пламя. Эсминец стоял как в тире, оставалось только стрелять. Ещё два снаряда угодили ему в корму, лишая хода. «Это Реджи Ле Фердинанд», — сказал командир линкора. «Эли Реджина Мария». «Стоп! На носу т у с п и к Это Реджина Мария!» Эсминец прямо на глазах стал крениться на левый борт, одновременно погружаясь в воду кормой. Вот над волнами показалась вся носовая часть, оголился форштевень, с которого сбегала вода. Замерев над морем, как поплавок, Реджина Мария отвесно ушла на дно. А вот Реджеля Фердинанд принял бой. Октябрьский даже зауважал его команду, эсминец не мог победить, он шёл к гибели, но упорно п о л и л из своих орудий по эскадре. Контрольные выстрелы сделал сообразительный, выпустив снаряды почти в упор. Румыны с эсминца были так увлечены перестрелкой с Ворошиловым, что не обращали внимания на более мелкие посудины. Снаряды попали удачно, гора пены выросла под бортом у Реджеля Фердинанда, заваливая эсминец. Он с трудом выровнялся, но лишь для того, чтобы почти развалиться н а д в е Канонерская лодка с пышным названием «Сублокоттенент Гекулеско» мигом подняла белый флаг. «Поздравляю, Фёдор Иванович», — сказал Октябрьский. «Продолжайте в том же духе, а мне вызовите амбарчик. Пора в Севастополь. Буду договариваться с Москвой и Винницей». «Чтобы взять Констанцию», — ухмыльнулся Кравченко. «А как вы на это смотрите?» «Положительно. Кстати, амбар на подлёте». Двадцатью минутами позже комфлота вылетел в Севастополь. Ю.Токарев Вечером 25 июня 1941 года ударная группа кораблей ч ф вышла из Севастополя. Переход к району боевых действий прошёл без помех. В 5 часов утра лидеры легли на боевой курс и з дистанции 130 кабельтовых открыли огонь по нефтехранилищам в порту Констанца. Силуэты кораблей ударной группы очень чётко вырисовывались на светлом фоне горизонта. И вскоре ответным огнём немецкой береговой 280-мм и и л л е т р о о в й батареи «Тирпиц» был накрыт шедший головным лидер о Москва, а у Харькова от близких разрывов снарядов были повреждены котлы, из-за чего ход корабля снизился до шести узлов. По сигналу командира группы корабли, прикрываясь дымовой завесой, начали отход — И в это время в левый борт котельного отделения Москвы попадает торпеда, выпущенная советской подводной лодкой Ща-206. Командир подлодки Ща-206, капитан Каракай, с первого дня войны нёс патрульную службу в заданном районе. Однако командование не сообщило ему о предстоящей операции своего надводного флота. Каракай принял Москву за румынский эсминец Реджина Мария. очень похожий своим силуэтом на советский лидер, и нанёс ему смертельный удар. В результате взрыва Москва разломилась на две части и быстро пошла ко дну. Однако на этом Каракай не остановился, а пошёл в новую атаку уже на Харьков. Ща-206 выпустила две торпеды, но лидер от них сумел отклониться. Тем временем подошёл эсминец Сообразительный, и его командир А. Варков проявил себя в этой ситуации с самой безупречной стороны. Эсминец атаковал, как он полагал, вражескую лодку, пройдя над местом залпа, и сбросил две серии глубинных бомб. После их разрыва на поверхности появились пятна мазута. Через несколько минут рядом с эсминцем на короткое время всплыла и быстро погрузилась корма и часть рубки советской подводной лодки Щ-206. Это видно было из сообразительного, из Харькова. Лодка быстро затонула, а оба корабля легли на обратный курс.